«На белом коне». Проклятый Зильберович! Мало было ему привезенного мной Горбачева, так он еще 0,75 бурбона потом притащил, говоря, что американцы считают бурбон лучшим в мире напитком. Ну, они-то этот лучший напиток сильно разбавляют содовой, а мы неразбавленные заедали соленым огурцом.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 Забегая вперед, скажу, что я потом видел, как это происходит. Симыч гуляет с блокнотом, а жена и теща тихо ходят за ним. Когда он швыряет очередной листок, они подхватывают его, тут же читают, и то немедленно оценивает написанное по однобальной системе. «Гениально!» — говорит она шепотом, чтобы не помешать автору. Когда-то точно так же она оценивала Ленина. Я помню, еще в университете взял у нее какую-то ленинскую брошюру. «Кажется, государство и революция»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 А у него нет. Он хотел тебя принять во время завтрака, но ты спал. А у него все время расписано по минутам. В семь он встает, полчаса бег трусой вокруг озера, десять минут душ, пятнадцать минут молитва, двадцать минут завтрак. В восемь-пятнадцать он садится за стол, без четверти двенадцать седлает глагола. Глаголом Симыч назвал коня, которого я знал еще слабым, только что отлученным от матери ребенком. Именно за этим же ребенком мы и ездили с Руди в Камарк. А потом я его вез на теплоходе в Канаду, он был еще маленький и хилый. По дороге его укачивало так, что он не мог стоять на ногах. Его тошнило, и он ничего не ел, кроме кусочков сахара, которыми я кормил его с руки. Я много часов провел в специально для него устроенном стойле. Я сидел там на низкой скамейке, клал его голову к себе на колени и одной рукой почесывал шорстку между ушами а другой протягивал ему кубик рафинада, который он сперва обнюхивал, а потом осторожно брал мягкими своими губами. Он был маленький и слабый, а теперь вон вымахал в какого красавца. Значит, без четверти двенадцать он седлает глагола и... И в двенадцать репетирует въезд в Россию. Потом опять работа до двух. С двух до половины третьего он обедает. «Очень хорошо», — сказал я. «Пусть меня во время обеда и примет».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 и, кстати, надеюсь, что все мои транспортные издержки будут возмещены. Об этом старик можешь совершенно не беспокоиться, он все знает и все оплатит, но ты дурака не валяй. Если ты уедешь, он так рассердится, ты даже не представляешь». В конце концов, он меня уговорил, я остался. После обеда Зельберович предложил мне сходить по грибам. Я согласился, но спросил, нельзя ли по дороге проведать глагола Мне было интересно, узнает он меня или нет. Зельберович согласился, но сказал, что конюшня, где находится в настоящее время жеребец, вызывает в нем неприятные ассоциации. Какие именно ассоциации, я сначала не понял. Конюшня была просторная, длинная, построенная на несколько лошадей, но только одно из стойл, самое крайнее, было занято глаголом, который меня тут же узнал. Он обрадовался мне, как ребенок, громко заржал, застучал копытом и потянул ко мне морду через невысокую деревянную загородку. Я был тоже ему очень рад, погладил его по холке, почесал между ушами и, конечно, угостил сахаром. Он грыз сахар, терся мордая мою щеку, и потом явно не хотел со мной расставаться. С грибами нам не повезло. Я нашел один подосиновик и две сыроежки, а Лео вообще вернулся пустым.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 Но не сам же он драл, это Симыч назначил мне пятьдесят ударов. Я как раз снял себе левый ботинок, да так с этим ботинком в руке и застыл. Да, с вызовом сказал Зельберович. Симыч вел у нас телесные наказания, ну конечно я сам виноват. Он послал меня на почту отправить издателю рукопись, а я по дороге заехал в ресторанчик, там приложился и рукопись забыл. А когда уже возле самой почты вспомнил, вернулся, ее уже не было. — А что же она была только в единственном экземпляре? — спросил я. — Ха! — сказал Зальберович. — Если б в единственном, он бы меня вообще убил. Ошарашенный таким сообщением, я молчал. А потом вдруг трахнул ботинком по лавке. «Лео — Лео! — сказал я. — Я не могу в эту дикость поверить. Я не могу представить, чтобы в наши дни, в свободной стране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 — О, да, — сказал Джон. — Я для всех работаю. А вы что здесь делаете? Я думал, вы уже очень далеко отсюда. Если вы решили передумывать, вам придется платить очень многочисленная неустойка. — Не беспокойтесь, — сказал я. — У меня еще до отлета неделя. — Я не беспокаиваюсь, — улыбнулся Джон. — Я знаю, что вы покупили билет. Я приехал сюда не для вас, а для небольшой интервью у господин Карнавалов.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 «Это окей», — перебил Джон. «Это достаточно, мы все равно будем перевести по-английски. Теперь вы немножко кушайте и разговаривайте. Если можно, делайте немного улыбка». «Никаких улыбок», — сердито сказал Симыч. «Мир гибнет. Запад отдает заглотчикам страну за страной. Железные челюсти коммунизма уже подступили к самому нашему горлу и скоро вырвут кадык, а вы все улыбитесь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 все будет захвачено китайцами. А если мир вас все же послушает? О, тогда...» Оживился и вопреки своим принципам заулыбался Симыч. «Тогда все будет хорошо. Тогда начнется всеобщее выздоровление и начнется прежде всего в России». «Какой вы видите Россию будущего? Надеетесь ли вы, что там восторжествует демократическая форма правления?»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 — Может быть, и не бывают, но могут быть, — сказал Симыч многозначительно и перегнулся с Жанетой. Я ужасно извиняю, — сказал Джон, подумав. — Вы имеете в виду кого-то конкретно или это только теория? — Ах, черт! — вдруг возбудился Симыч. Он хлопнул себя по колену, встал и нервно заходил по комнате. — Вот видите, если я вам скажу то, что я думаю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 «И только поэтому, если Господь вас хочет написать страницу истории этой рукой...» Симыч поднял вверх руку с вилкой. «Тогда что ж...» Симыч, не договорив, погрустнел. Видимо, усомнился, что Господь изберет именно эту руку. «Ну, да ладно», — произнес он со смирением, тут же, впрочем, переходя на повелительный тон. «Как уж будет, так будет, а пока завтрак окончен, пора работать». Джон спросил Симмыча, можно ли будет снять его за работой. Симмыч сказал, что, конечно, он будет работать, они его могут снимать, он привык работать в трудных условиях, и телевидение его не отвлекает. Симоч кинулся я к нему. «Ну, пока то до да сё, может, мы всё же поговорим?» «Не могу!» — сказал Симмыч. «Я и так потерял уже слишком много времени!» На другой день меня вообще не допустили к завтраку, потому что к Симмычу приехал конгрессмен Питер Блох